что после того, как я упал в море, меня нашли в пятистах метрах от берега в дюнах. При этом я не помню, каким образом очутился в пещере. — Может быть, вы потеряли сознание и... — сказал Пенкров. — Этого не могло быть. Но пойдем дальше. А понятно вам, каким образом Топ нашел вас в девяти километрах от той пещеры, где я лежал? — Инстинкт собаки, — ответил Герберт.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 коренным образом изменила планы Сайроса Смита и его товарищей. Стоял октябрь. Погода с каждым днем становилась все лучше и лучше, природа оживала под живительным теплом солнечных лучей, и среди вечно зеленой хвои на опушке леса показались первые зеленые листочки на гигантских каркасах, банксиях и других лиственных деревьях. Вы, конечно, помните, что Гедеон Спилет и Герберт